Один очень нехороший человек как-то выдал перл проникновенным голосом, сказал он Дону. Есть человек, есть проблема, нет человека, нет проблемы. Мне ничего не стоит сейчас махнуть рукой и положить вас всех здесь ровными рядками. У тебя есть только один шанс выжить, Дон. Снять свою маску и сказать, кто тебя за ниточки дергает. — Чья ты кукла? Дон. — Не той ли девчушки, что к тебе в баньку приходила, а потом тебя замочить пыталась? Учти, второго шанса у тебя не будет. — А ты уверен, что посмеешь выстрелить? — улыбнулся внезапно успокоившийся Дон. — Назови мне хотя бы одну причину, по которой я не смогу это сделать, а я тебе ее лучше покажу. Дон сдернул с себя маску. Тьфу! — душевно сплюнул Федот, В сердцах швырнув на землю пещаль. Я так и знал. Перед Виталиком стоял Гордон, Откровенно смеясь, притник в лицо. Ну что, будешь стрелять в Дона гордого, смерть? Поднимется у тебя рука на своего господина? Да запросто! Выдернул из перевязи пистолет Виталик. «Ты меня своим мороком не убедил!» «Нет!» Оживший кустик, разметав охрану, материализовался перед сплетником уже в виде янки, закрыв грудью гордона. «Это не морок, это царь!» «Так вот, кто тебя прикрывал!» «Молодец, племяшка, растешь!» «Царь!» Все тем же небрежным взмахом руки вновь открыл портал и кивком головы дал приказ своим людям на отход. — Ну что ж, сплетник, до встречи! Дон, гордый, словно капитан тонущего корабля, покидал судно последним. — Всем привет! Портал захлопнулся за его спиной. — Ты об этом знал? — — резко спросил Виталик Стрелецкого воеводу. «Догадывался!» — нехотя буркнул Федот. «А ты?» — требовательно спросил Янку юноша. Девица, хлюпнув носом, отрицательно замотала головой. В глазах девчонки стояли слезы. Возвращение домой было безрадостным. Операция по ликвидации... Особо опасной банды преступников накрылась медным тазом. — И как я теперь ему в глаза смотреть буду? — хлюпала носом вдовица. Федот, глядя бездумными глазами вперед, ехал на своем жеребце рядом с каретой, в которой сидели Янка с Виталиком и Васька с Жучком. — Ну, Молча! — сердито буркнул юноша. — Тебе-то чего стесняться? Это он, кормилец наш, глаза в землю прятать должен. Но судя по его бесстыжей роже, наш царь батюшка чуть ли не гордится своей крутизной. Ты заметь, не тем, что он царь гордон, а тем, что он дон гордый. Крестный отец коза носстра мотива. Виталик. Болезненно сморщилась Янка. Что, Виталик? Ну что, Виталик? «Понимаю. Неприятно тебе это все. Но ты знаешь, Яночка, если народ опять начнет моего отмороженного братца-женька или меня звать на царство, мы с него заражать не будем. Встретишь Василису, так ей передай». «Вот кому мне действительно в глаза смотреть будет стыдно. Я ведь ей в кратчайшие сроки» со всеми редисками на Руси разобраться обещал. А разбираться, выходит, придется с ее мужем. Ту, Откуда он этой гадости набрался? Все царство под рукой! Нахрена ему все это надо? Вот чего я не пойму. Карета въехала в Великолеченск, и в хвост ей тут же пристроились босоногие мальчишки. «Женек приехал! Живой!» «Ну, знать точно, Дона завалил!» — радостно кричала Великореченская босота. «Ну вот», — тяжко вздохнул юноша, — «без меня меня женили. Теперь весь Великореченск будет думать, что героический отморозок женек сегодня вечером замочил Дона, а потом выяснится, что он жив-здоров» и со своей братвой в наглую по городу рассекает. Ну, невозможно в таких условиях работать. Мой борзой брат на глазах начинает терять авторитет. — Виталя, помолчи, а? — попросила вдовица. — Есть такая присказка, Янка. Родню не выбирают. Сочувственно вздохнул сплетник. Но неправильную родню иногда сокращают. К сожалению, это делают только натуральные отморозки. А я не из таких. Слушай, а давай на пару, влезем на метлу. Слетаем к чертовой мельнице или еще там куда. Ну, тебе виднее. Наверняка ведь знаешь, как твою бабулю с Ваней Лешим найти. Ну, чего вскинулось? По глазам ведь вижу, знаешь. Потолкуем с ними по душам. Аккуратненький портальчик в из них выбьем, свалим на мою историческую родину и горе, тут все огнем. Этого моя бабуля с Ваней Лешим и боялись, еле слышно сказала девушка. Федот со стрельцами от команды Виталика отстал и повел своих воинов в казармы. Карета въехала в верхний град, когда за каменной стеной Уже полыхали вечерние зарницы. «Никола, тормози!» — услышал Виталик встревоженный голос Семена. «Охранять!» — приказал Ваське с жучком Виталик, кивая на Янку. Выдернул из перевязи пистолет, взвел курок и выскочил из остановившейся кареты. Они уже практически прибыли. Семен что-то рассматривал на булыжной мостовой, возле ворот бывшего подворья купца Никваса. — Что там у тебя? — подошел ближе сплетник. — Тихо. Семен нагнулся, провел по камням рукой, поднес чем-то вымазанные пальцы к глазам. Кровь. — Черт! Только этого нам и не хватало! — разозлился юноша. — У нас здесь, я так понимаю, пока мы с Доном терки вели, никого не было. «Выходит так», — подтвердил Семен, — «все дозорные с охраной за Янкой ушли». «Может, оно и к лучшему», — пробормотал Виталий, рассматривая новые дубовые ворота, на которых были видны следы ударов, чем-то острым и тяжелым. «Тут, похоже, натуральная сеча была». Сплетник осмотрелся. На улице, если не считать его людей, не было ни души, но он чувствовал на себе множество взглядов. В глаза любопытных великореченцев торчали из всех заборных щелей и окон-теремов соседних подворий. — Что случилось? — протиснулась к юноше Янка. — Еще не знаю, — хмуро буркнул Виталик. — Ты, ты, ты! — ткнул пальцем первых же попавшихся под руку бойцов. «Нахоронять!» — указал он на Янку. «Коля Митяйного сворота!» «Они заперты изнутри!» — пропыхтел Митяй. Он уже попробовал крепость дубовых створок, навалившись на них плечом. «Дяденьки! Дяденьки!» — донесся до Виталика детский голосок. По направлению, по дворью Никваса, вдоль по улице бежал мальчонка, лет десяти в черном подряснике. «Который из вас царский сплетник?» «Ну, я царский сплетник», — настороженно сказал Виталик. «А ты кто такой?» Алёшка, послушник я в нашей церкви. Дяденька царский сплетник, тебе патриарх письмо велел передать». Начишка сунул письмо в руки Виталика. Юноша развернул шуршащий лист мелованной бумаги. — Внял твоим молитвам, сын мой, и отправляемся с владыкой Сергием в завражную низменность посвящать церковь новую, дабы стала она плотом веры православной в твоих землях и несла свет душам заблудшим и прочей нечисти которое немало развелось в этих местах. Его святейшество, Алексий Третий, патриарх всей Руси. «Когда они уехали?» — спросил сплетник. «С утра до полудня еще». «А почему письмо принес только сейчас?» — нахмурился Виталик. «Так с утра вас ищу. Вы то у царя-батюшки, то еще где. А я к мамке заглянул, она меня кушать усадила» а потом Санька в расшибок позвал играть, а потом... — С тобой все ясно. Виталик выудил из кармана золотой и протянул его мальчонке. — Спасибо за труды. А теперь беги отсюда со всех ног. Сейчас здесь может быть опасно. — Ух ты! — восторгнулся пацан при виде такого богатства. — Вот мамка-то обрадуется, будет на что старуху сеструху замуж выдать. Послушник радостно взвизгнул и помчался со всех ног в обратном направлении радовать мамку. — Работаем! — отдал короткое распоряжение Виталик.